Глава 7. Постановка глубины. Список Шیندлера. Движения камеры, с помощью которых сделана эта сцена, могут быть использованы даже в самом малобюджетном фильме. Задействова лишь операторскую тележку и панорамирование. Спилбергу удаётся создать невероятно зрелищную сцену, которую можно назвать шедевром драматического повествования. Съемка одним кадром позволяет нам увидеть концентрационный лагерь, конфликт, который происходит между фашистами и узницей, и даже один детальный план. Это позволяет нам одновременно ощутить глубину физического пространства и почувствовать тревогу, наблюдая за игрой актеров. В центре первого кадра Элина Ловинсон кричит «Связь». призывая прекратить опасную стройку. Норберт Вайсер направляется к камере и тоже кричит, увеличивая напряжение сцены. Начните сцену с общего плана, а затем, не меняя кадр, направьте актёров к камере, чтобы они разыграли сцену на другом фоне. Пока Вайсер приближается к камере, она начинает отъезжать назад, и перед нами появляется Рейф Файнс. которого обслуживает ещё один охранник лагеря. Проезжая так близко от актёров, мы можем увидеть среднекрупный план Файнца, которого угощают горячим напитком, пока на заднем плане замерзают рабочие. Спилберг всегда находит, чем занять своих актёров, чтобы нам не казалось, будто они просто стоят на месте в ожидании команды режиссёра. Отъезжая от общего плана, поместите в кадр других актёров Но найдите им какое-то занятие. Сцена будет смотреться более целостной, если они уже активно принимают в ней участие. Когда Вайсер занимает свое место на площадке, камера останавливается. На заднем плане кто-то бежит вправо из левой части кадра, и наше внимание переходит к приближающейся Эллине Ловинсон. И с правой стороны кадра появляется еще один охранник, чтобы удержать его баланс. Без него справа было бы слишком пусто. Отъезд камеры, помимо прочего, обозначил ещё одну группу рабочих на среднем плане справа. Одно короткое движение камеры позволило перенести акценты с вида на строящиеся сооружения на группу военных, ожидающих приближения врага. Работая с постановкой сцены, не бойтесь расположить актёров на некотором расстоянии от камеры. Используйте отъезд назад, чтобы дать актёрам пространство для взаимодействия и показать зрителю всё, что находится в глубине кадра. Хотя рядом с офицерами Ловинсон кажется совсем крошечной, сейчас она находится в центре внимания, поскольку к ней обращены взгляды остальных, и её лицо видно лучше всего. Ракурс съёмки ещё более подчёркивает, как сильно они возвышаются над ней. Чтобы зритель обратил внимание на определённого актёра, все другие должны смотреть в его сторону. Она оборачивается, показывая на стройку, которая теперь кажется переполненной людьми. Если посчитать количество человек в мосовке, окажется, что их не так уж и много, но совместив группы на заднем и среднем планах кадра, Спилберг сумел передать массовость того, что происходит в сцене, задействуя минимальное количество статистов. Даже в малобюджетных картинах можно изобразить толпы людей, достаточно лишь правильно расположить актёров на среднем и заднем планах. Элина Ловинсон делает шаг и оказывается повёрнутой в профиль, лицом к Файнсу. Это движение вызвано желанием её персонажа представить себя офицеру Но режиссёру оно нужно для того, чтобы мы могли хоть частично увидеть лицо Рейфа. Теперь акцент не на ней, а на нарастающем конфликте между ними. Перемещайте актёров по площадке, чтобы зрителю были видны реакции всех значительных персонажей. Помните, чтобы смотреться правдоподобно, эти движения должны происходить в соответствующие моменты действия. Файнс отходит от камеры, чтобы проверить её слова о ненадёжности конструкции. Хотя он уменьшается в кадре, он беспрепятственно входит на территорию рабочих, подчёркивая свою власть над этой ситуацией. Направив отрицательного персонажа вдаль от камеры, вы сможете обозначить силу, которая возвышает его над всем видимым пространством сцены. Рейф Файнс зовёт другого офицера, и Ловинсон говорит, оказывается совсем беззащитной, когда превращается в предмет для обсуждения. Файнс будничным тоном отдаёт приказ расстрелять её, и с отдалённого расстояния эта фраза кажется ещё более будничной. Мы ожидаем, что во время конфликта обе стороны будут стоять лицом к лицу, но когда более сильный отрицательный персонаж отдаёт команды относительно слабого на некоторой дистанции, Но это придаёт сцене невероятную драматичность. Когда Вальсер подходит к Ловинсон и берёт её за локоть, камера быстро приближается к ним, останавливаясь только когда Рейф приказывает расстрелять её прямо перед остальными рабочими. Внезапная перемена с общего плана на крупный вселяет ужас и отражает то, как мгновение назад обрушился мир этой женщины. Теперь она смотрит не на стройку, которая кажется размытым пятном на заднем плане, а прямо в лицо своей судьбе. В момент крайнего напряжения резко приблизитесь к лицу актёра, чтобы передать потрясение, которое испытывает его персонаж. Она оборачивается к Файнсу, и фокус переходит на него, сообщая нам, что он нисколько не жалеет о своём решении. Её тащат влево, и он идёт за ней, пока камера следует вперёд и поворачивает влево. Это позволяет нам проследовать за ними, но также открывает нашему взору солдата на переднем плане в левой части кадра, который нервно пьёт из стакана, очевидно не ожидав такого исхода событий. Наезд и поворот настолько меняют вид на место действия, будто мы перешли к другому кадру. Вместо того, чтобы просто следовать за действием, используйте операторские приёмы, которые откроют новые детали на переднем плане и подарят зрителю новый взгляд на место действия. Когда Вайс растаскивает Ловенсон вправо через рельсы, Файнс переходит в левую часть кадра, что создаёт ощущение стремительного движения на экране. Никто из них не бежит, Но из-за перекрёстного движения сцена ускоряется максимально. При постановке сцены продумайте способы передвижения актёров из одного конца кадра в другой, а также ближе и дальше от камеры. У зрителя создавшееся ощущение, что сцена состоит из нескольких кадров, хотя на самом деле она снята одним.